Издательство Эксмо. СТ Гибсон. Кровавое придание. Посвящается тем, кто бежал от любви подобной смерти, но всё же попался в её когти. Вы главные герои этой книги. Примечание автора. В этой книге затрагиваются непростые темы. И я хочу предоставить читателям выбор самим решать, хотят ли они её читать, а потому составила список тем, содержащихся в ней. В Кровавом преданом описывается эмоциональное, вербальное и физическое насилие над половым партнёром. Газлайтинг, обесценивание слов, переживаний и поступков другого человека. В результате чего жертва начинает чувствовать себя беспомощной и неуверенной в себе. Война, голод и чума. Кровавые сцены. Сцены секса по согласию. Садомазохизм. Селф-харм. Селф-харм. Несуицидальное самоповреждение. Боди-хоррор под жанр ужасов в кино и литературе. Типичные мотивы гниение тела, мутации, превращение и эксперименты над ним. Жестокость и убийство, употребление алкоголя, депрессивное и маниакальное поведение. Также есть упоминание сексуального насилия над персонажами, не упоминаемыми в книге по имени, употребление наркотиков, утопление.